Глава десятая. Сир. Так ко мне обращался только один человек. Его вот тон точно мог легко размазать Кёнига фон Рауна как угодно и не вспотеть при этом. Как я мог о нём забыть? Потому что когда-то мне сказали, что он улетел в Европу, так он мог вернуться в любой момент. И суди по всему, вернулся. Причём не просто вернулся, но и незримо наблюдает за мной. От этого факта по моей спине пробежали мурашки размером с перепелиное яйцо. В этом мире много угроз, одни прорывы чего стоят. Но искреннюю опаску, граничащую с инстинктивным страхом, у меня вызывает только он, проживший более двух веков, легат Святого престола, тёмный адепт вне рангов, Абель де Диас. Тот, кто считает меня реинкарнацией своего далёкого предка. Человек, чья психика не поддаётся анализу не только моему, но и аналитика в доме на холме. И даже Зангхем опускает руки, когда дело касается данной личности. Да, Абельни считает меня врагом. Это немного успокаивает. Немного, потому что совершенно непонятно, что он сделает, даже будучи твоим другом. Убийство Кёнига фон Рауна ясно показало. У Легата нет вообще никаких тормозов. Что если он завтра убьет Кристиана или Клэр, истолковав их шутки, как оскорбление его королю? Хотя в подобное я все же не верю. Абель де Диас, конечно, себе на уме, но все же не буйный сумасшедший. Даже за устранением фон Рауна читается своя логика. Жесткая, безапелляционная, но читается. Может, мне следует подать ему какой-то знак и назначить встречу, поговорить, расставить все точки над ё? Нет, я пока не готов к такому разговору. Банально не знаю, что сказать и как до него достучаться. Чёрт, ещё ранним утром думал, уже хуже быть не может, и вот, стоп. Отставить панику. Ну наблюдает за мной легат. И что для меня от этого изменилось? Да почти ничего. Я и так постоянно веду себя словно нахожусь под плотной слежкой. И то, что это внезапно оказалось не безосновательной паранойей, а реальным фактом, мало что изменяет. Тем не менее, когда-нибудь мне всё равно придётся встретиться с Абелем де Диесом и откровенно с ним поговорить. Но не сейчас, а когда буду готов к этому разговору на все 100. Посидев на скамейке ещё немного, неторопливо поднялся и пошёл куда глаза глядят. На самом деле мне очень хотелось перейти в излом, забиться в тайную пещеру на побережье и просидеть там до заката. Но поддаваться подобному чувству было бы совсем неправильно и трусливо. Поэтому я поступил обратно. Если легат следит за мной, то пусть видит, что меня этот факт не сильно-то и напрягает. Очень надеюсь, что со стороны моя походка выглядела походкой уверенного в себе человека, которому не о чем беспокоиться. Хорошо, что Габриэль дал мне выходной на сегодня. Не думаю, что смог бы спокойно сидеть на лекциях и внимательно слушать преподавателей. А вот бесцельно гулять по живописным тропам университетского острова у меня получалось почти естественно. Немного успокоившись, послала СМС Кристену и Клер, сообщив, что меня выписали и дали выходной. Что за меня не стоит переживать, и мы завтра уже встретимся на лекциях. Проходя мимо столовой, Как бы ни взначай посмотрел на свою шею в зеркале. Небольшой след от ладони графа пока оставался и совершенно точно не пройдёт до завтра. А это значит, что сегодня мне нельзя выходить в излом, так как эти следы пропадут. И пропажу легко заметит Габриэль, что натолкнёт его на неудобные для меня мысли. Это означало, что мой визит в обитель знаний опять откладывается. Плохо. Мне очень хотелось поговорить с Зангхемом, не как со создающим, а как с другом. Сжав зубы, я отошёл от зеркала, поправив причёску. Ладно, не в первый раз разбираться самому, справлюсь. Так и гулял до позднего вечера, нигде не задерживаясь. За это время полностью успокоился и привёл свои мысли в относительный порядок. Надо признать, как не бесит и не пугает меня внезапное вмешательство легата Тем не менее, его действия позволили мне выйти из ситуации с минимальными потерями. Да погиб человек, но я и так собирался его убить на дуэли. Так что в любом раскладе Кёник фон Раун этот день бы не пережил. По сути, единственной потерей с моей стороны было то, что несколько человек узнали о том, что я начинающий, очень слабый сенс. Проблема ли это? Небольшая, с которой легко справлюсь. Нижняя ступень сенсы или как её здесь называют чувствующий почти ничего не умеет, их способности минимальны. На самом деле мои силы находятся на следующем ранге, но из-за специфики моей искры это почти нельзя определить. Возможно, у меня даже получится использовать раскрытие этого секрета мне на пользу. Ведь официально считается, что у человека может быть только один дар, и совместить их нельзя. То есть сэнс не может быть ещё и оборотнем и рейгом. Получается, если кто-то сторонний меня подозревает в том, что я рыцарь излома, то узнав, что у меня есть экстрасенсорные способности, он вынужден будет отбросить свои подозрения. Получается, если приложить усилия, то можно повернуть произошедшее себе на пользу. Возможно, даже надо последовать совету глав врача и пройти официальную аттестацию на сэнса. Большая аттестация проходит раз в год в августе. Но есть ещё малые комиссии, которые собираются раз в квартал. Надо будет всерьёз обдумать перспективу записаться на тестирование. Завершив свою длительную прогулку, направился в жилой корпус. Мне хотелось поболтать с комендантом и не нароком выведут у него, что у него точно спрашивала обо мне Габриэль. Увы, но этот разговор не состоялся. Сегодня вечером за стойкой дежурил его сменщик. Ничего, поговорю с ним в другой раз. Не так это и важно. Просто для удовлетворения мелочного любопытства. Поднявшись к себе, убрал скопившийся за эти дни бардак и, приняв душ, лёг в кровать. Время было ещё детское, но меня нестерпимо клонило в сон. Возможно, тому виной нервное перенапряжение, а может, просто эффект лечения видеющего, не знаю, но глаза закрывались сами собой. Не став бороться с этим желанием, закутался в тонкое одеяло и уснул лёгким сном без лишних сновидений. Мой сон был настолько крепким, что в итоге проспал почти 12 часов. Даже настроенный на постоянное повышение звука будильник разбудил меня только через минуту работы. Одевшись, не забыл повязать на шею шарф графа. Вот что надо признать, так это то, что у него определённое чувство вкуса. Этот подаренный им аксессуар подходил практически к любой одежде. Завершив осмотр, поправил шарф так, чтобы не было видны и следа синяков. Быстро собрался и спустился в центральный холл. Мистер Рэтлифф уже заступил на пост, но был занят, распекая уборщицу. Я немного подождал, делая вид, что роюсь в своей учебной папке. Когда комендант освободился, собрал бумаги и уже сделал шаг ему навстречу, как ему кто-то позвонил, и он, размахивая руками, скрылся в подсобке. Чёрт, и сейчас не повезло, но это не значит, что я от него так просто отстану. Не сейчас, так позже, но поговорить с ним желательно. С этой мыслью я и отправился прямиком на занятие. Тсссс, не успел дойти до нужного корпуса, как из кустов меня окликнул Кристиан. Свернув с тропы, заглянул за куст. За раскидистыми ветками сидел не только черноволосый, Там также была и Клэр. «Вы чего?» — не удержался я от вопроса. «А ты не читал последние новости?» — округлил глаза Кристиан. «Нет, что было правдой, сегодня еще не открывал новостные сайты». «Держи!» — с силой впихнула мне в ладонь свой мобильник Клэр. На экране был открыт сайт университета, если точнее новость на нем. Новость о том, что сегодня вечером в результате несчастного случая Погиб студент третьего курса военной кафедры Кёник фон Раун. Далее шли слова о заболевании и то, что этот случай будет несомненно расследован, и администрация университета не допустит повторения подобного, и прочее бла-бла-бла. Прочитав, вернул мобильник, и едва это сделал, как Кристин громко прошептал мне на ухо: "Ты же понимаешь, что это значит, понимаешь? Военная кафедра Там иногда проводят спарринги с настоящим оружием, а это бывает опасно, сохраняя полную серьезность, отвечая ему. «Что?» — отшатнулся от меня черноволосый. «Да, издевается он над тобой», — толкнула вороненка локтем в бок Клэр. «Разумеется, и Зао понимает». И, оглядывая их с непониманием, «Мы под патронажем графа, нас обидели и унизили прилюдно. Затем тот, кто совершил настолько непоправимую ошибку, Внезапно погиб, пожимаю плечами. Вас и правда удивляет подобный исход? Но начал что-то говорить Кристиан, но сам себя прервал и принялся яростно чесать затылок. Вот, хлопнуло его по плечу рыжеволосое. Бери пример с Изао, а то раскисыв в панику ударился. Разве вам не страшно теперь? Перестав чесаться, заговорил черноволосый. Я считал Габриэля Мустиели аристократом новой волны, либералом, а тут Хладнокровное убийство. А что страшного, принялся успокаивать Кристина. То, что граф опасен, думаю, знал каждый из нас. Что его не стоит обманывать, предавать или просто переходить ему дорогу, тоже было понятно. Для нас ничего не изменилось. Мы даже стали более защищены от произвола других благородных, разве не так? Но убить вот так просто за какой-то мелкий инцидент, всё же в сомнении протянул черноволосый который банально не видел всей картины и вообще провалялся без сознания, пока все происходило. «Этот Кёниг фон Раун», — сжав зубы, процедил я. «Дважды ударил девушку» и, сдерживая накатившую злость, добавил уже спокойнее. «Дважды ударил Клэр». «Ударил просто так, потому что ему захотелось. И теперь он мертв». «Спроси меня, сильно ли я переживаю по этому поводу?» «Эмм...» Опять не нашел, что сказать Кристиан, Так как верно догадался в моём ответе. Я в порядке, отмахнулась Клэр. У меня с детства длинный язык, и я привыкла, что мне иногда переподает. Тем не менее, мне показалось, что девушке было приятно, что я тогда попытался за неё заступиться. Совсем чуть-чуть, но приятно. Кристиан, возьми себя в руки, продолжила девушка. Нам нельзя показывать, что кто-то из нас чем-то недоволен. Нас обидели, обидчик случайно погиб. Всё. Инцидент исчерпан. Согласен, показываю Клер большой палец незаметно от Черноволосова. Ладно, махнул рукой парень. Уговорили. Не произошло ничего необычного, я просто себя накрутил. Вот и хорошо. Пошли уже, опаздываем на лекцию. С этими словами Клер вытолкнула нас из кустов. Первое занятие сегодня было по высшей математике. И на нем нас загрузили так, что думать о чем-то постороннем оказалось проблематично. Тем не менее, разговор за кустом с одногруппниками ясно показал, что ни Клэр, ни Кристиан не знают многих деталей вчерашней истории. Это меня не то чтобы прямо порадовало, но все же немного успокоило, потому что так было намного лучше, нежели они знали бы все. Следующую лекцию у нас вел граф, и я, надо признать, шел на это занятие с некоторой опаской. Но Габриэль провёл занятие, словно не было никакого инцидента, лаконично рассказав нам материал. После он не стал нам читать нотации, а сразу попрощался и ушёл. Клэр интерпретировала такое поведение графа как явное указание на то, что инцидент завершён, и он к его обсуждению возвращаться не желает. Кристиан высказал робкую надежду, что так оно и есть. Я же знал, что всё не так просто и однозначно. Но не стал пугать одногруппников, предпочтя промолчать. После занятия у нас был почти часовой перерыв, и Клэр предложила перекусить в одном из кафе, а не в столовой, тем самым отметив то, что мы легко отделались. Я был совсем не против, а вот Кристиан, сославшись на занятость, быстро сбежал. "Если так дела пойдут и дальше", пробурчала девушка, глядя в спину черноволосого, "то эта мэри из него через неделю уже будет верёвки вить". «Думаешь, он на свидание побежал?» — уточняю я. «Не-а», — помотала головой Клэр. «Скорее надеяться ее поймать после лекции и предложить погулять». Затем она цокнула языком. «Совсем поплыл наш вороненок?» «Так как я не очень следил и интересовался личной жизнью Кристиана, то не мог с ней ни согласиться, ни поспорить». «Если что случится, мы его поддержим», — пожимаю плечами. Вытаскивать друзей из любовной депрессии в прошлой жизни мне приходилось не один десяток раз. Кристиана поддержим, а этой курице голову отвернем. Да, кивнула ржеволосая. Курица? Если бросит вороненка, то курица. И задорно подмигнув, продолжила. А если у них будет все нормально, то милая и хорошая девочка Мэри. Да я смотрю, ты мастерица двойных стандартов. Не удерживаюсь от комментария. О, во мне много загадок. Её усмешка почему-то показалась мне сейчас какой-то кровожадной. Не сомневаюсь. Ответив в таком нейтральном ключе, хотел отодвинуться от девушки, но та внезапно схватила меня под локоть левой рукой, а правую сжав в кулак, вытянула резко вверх. Уру-ру-ру, прокричала она. Пошли ням-ням, греческий салатик. Я иду. Выбранное Клер кафе было одним из самых дорогих на острове, но я не возражал, потому как кормили здесь на уровне приличных столичных ресторанов. Немногочисленные посетители все по головной перевёртыше. Вначале на нас косились, но затем, заметив значки, восприняли наше присутствие в столь элитном месте как норму. Сословная сегрегация. Большинство простых людей живёт так, что почти её не замечает. Во-первых, это привычно. Так было всегда. Во-вторых, народ научился жить так, что инстинктивно избегает тех мест и ситуаций, в которых эта сегрегация проявится в полной мере. Мне же, пришедшему из другого мира, подобные детали резко бросаются в глаза. Впрочем, если верить тем книгам, что читал из ау, и ещё полвека назад всё было в разы хуже. Мир меняется даже без всех катаклизмов. Мне со стороны это видно куда как более отчётливо, чем местным. В этом и была основная сложность с договором, который мне надо было или пролонгировать, или разорвать. С одной стороны, я прекрасно видел, насколько этот мир далёк даже от формального равноправия. С другой, так же отчётливо заметно, что цивилизация сама движется в нужную сторону. Не быстро, но вектор движения однозначен. Так стоит ли всё ломать, разрушив договор? К тому же, я точно знаю, что реального равноправия не бывает. И даже в мире, в котором нет оборотней и сенсов, оно не более чем миф. Но если просто продлить договор, то ничего не изменится. И как следствие, эта сегрегация по крови может продолжаться ещё многие десятки лет. Правда, разрыв договора, скорее всего, приведёт к масштабной гражданской войне по всему миру, с количеством жертв, не поддающимся исчислению. И далеко не факт, что по окончании этой войны На планете установится более справедливый мировой порядок. Если работает, ничего не трогай», — вслух произнес я. «Что?» — не поняла меня Клэр, которая в этот момент увлеченно поедала огромную порцию мороженого. «Как считаешь, насколько верна эта присказка?» «На сто процентов», — уверенно ответила Рыжая, после чего зачерпнула полную ложку и вознесла ее над столом. «Если только...» «Если только что...» Иногда ломать весело, облизнулась Клер, с сожалением рассматривая почти закончившееся лакомство. Вот в чём полностью уверен так в том, что если ломать начну я, это точно не будет ничем весёлым. Пока размышлял над этим, Клер доела мороженое и принялась облизывать ложку, собирая последние крохи. Этот процесс в её исполнении, видимо, задел во мне какие-то глубинные инстинкты, и все мысли вымело из головы словно метлой опытного дворника. «А что это ты вдруг озаботился такими вопросами?» — поинтересовалась девушка, отложив ложку в сторону. «Может, тебе еще мороженого заказать? За мой счет?» Вместо ответа на ее вопрос спросил я. «Не-е-е, Клэр демонстративно сцепила ладони на свои талии. Опасно!» «Жаль!»